Все закончилось тем, что она чуть не опоздала на собеседование, никак не могла решить, что надеть, хотя и выбирать-то было нечего. Весь ее гардероб состоял из двух дешевеньких с рынка костюмов, в которых она ходила в свое агентство сдавать переводы. Беседовал с ней менеджер по персоналу обстоятельно и неприлично долго. Биография, опыт работы, интересы, семья. Его интересовало абсолютно все. Даша смущалась, говорила скованно, иногда не в попад. Мямлила что-то невразумительное в ответ на вопросы о родителях и сама ругала себя за это. Дарья. Молодой человек в очках смотрел на нее испытующе. У вас неплохие результаты тестирования. Вы умный, доброжелательный, у вас подходящая внешность. Но. Даша замерла, уже сознав последствия этого рокового «но». — Вам явно не хватает опыта общения с людьми. — И что ж мне делать? — растерянно прошептала Дарья. — Больше общаться. Он улыбнулся. — Пока могу предложить вам только должность агента на линии регистрации. — В аэропорту? — Плечи ее опустились. — Да. «Будете регистрировать пассажиров, помогать им решать вопросы? Думаю, это именно то, что вам сейчас нужно». Он внимательно смотрел Даше в глаза. «Когда каждую смену встречаешь 300-400 совершенно разных людей, поневоле перестаешь их бояться. Согласны?» «Наверное». Дарья ощущала себя так, словно ее окатили ледяной водой. «Вот и прекрасно». Он поднял трубку телефона. Сейчас позвоню в службу перевозок. Предупрежу, что вы подъедете на собеседование. Договорились? А как же летать? Даша понимала, что сейчас не место и не время упорствовать, но ей было сложно совладать с собой. Если хотите, запишем вас в кадровый резерв. Молодой человек уже набирал номер. Придете на отбор? Повторно, через год. Из офиса авиакомпании даже выходила с ощущением обманутой надежды. Конечно, ее приняли в компанию, это плюс. Да, она сможет работать в аэропорту, общаться с пассажирами, забудет про осточертевшие переводы, но ведь мечта-то о другом. А теперь место путешествий, место свободы, символом которой в ее понимании было небо. Она будет сидеть, как пришитая в аэропорту, и смотреть с невыносимой ревностью на уходящий в рейс экипаж. Наша вздрогнула, услышав трель мобильного телефона, и выскочила из ванной Господи. Так глубоко задумалась, что во всем на свете забыла. Наверняка это Ларин. Они же договорились встретиться в аэропорту до начала работы. — Алло! — голос Даши прозвучал виновато. Милая, ты еще не приехала? — удивился в трубке красивый баритон Максима. — Нет, — пролепетала она. — А я тебя жду, — укоризненно сообщил он. — Я, — Даша бросила быстрый взгляд на часы, — буду через час. Прости меня, пожалуйста. — Прощаю. Ларин сделал одолжение. «Так ты дождешься? Ты же знаешь, тебя я готов ждать всю жизнь. Где?» — Даша сделала вид, что не заметила его игривого тона. «В нашей кофейне, дорогая». Он первым нажал отбой. Даша открыла гардероб, извлекла заботливо отутюженную синюю форму и стала одеваться. Руки привычно укладывали в прическу длинные густые волосы, рисовали лицо, как учили на занятиях по макияжу, а голова ее тем временем оказалась занята совершенно другим. Она думала о Максиме. С Максимом Лариным Дарья познакомилась неожиданно прямо в аэропорту. Случилась их встреча в период самого глухого авиационного затишья в феврале. Даша, как всегда, сидела за стойкой регистрации и по причине тотального отсутствия пассажиров завистливо разглядывала уходившие в рейсы экипажи. Ларин подошел к ее стойке так незаметно, что она вздрогнула, увидев прямо перед собой мужчину лет сорока. Он не отличался особой привлекательностью, во всяком случае, Даше он не понравился, но выглядел солидно, выделяясь особым начальственным лоском. Не слишком выразительные черты лица он скрывал под интеллигентными усами и бородкой. Пассажир улыбнулся и протянул Даше паспорт. «Милая девушка!» Его баритон оказался на удивление приятным. «Зарегистрируйте меня на Хабаровск!» Даша отрепетированно улыбнулась в ответ и, выдав традиционное «с удовольствием», взяла его паспорт, открыла список на рейс. В течение нескольких минут она безуспешно искала его фамилию в списках пассажиров всеми известными ей способами, перепробовав, наверное, с десяток вариантов возможной ошибки в транслитерации. Она набирала и Ларин, и Лапин, и Лорин, и Лырин, даже Парин. Результат оставался неизменным. Ни одной подобной фамилии пассажира на рейсе в Хабаровск не было. А клиент тем временем не терялся. Рассыпался в замысловатых комплиментах, ведь Ивата говорил о том, какая Даша красивая. В ответ на неиссякаемые дифферамбы пассажира Даша вежливо улыбалась и с каждой секундой нервничала все больше. Убедившись в том, что найти клиента в списке невозможно, Даша попросила показать маршрут квитанцию, на что пассажир резонно заметил, что это не обязательный документ. И предъявлять его он, в принципе, не должен. Простите. Дарья виновато взглянула на Ларина. Мне нужна помощь представителя. Она подняла трубку телефона, стоявшего на стойке, и начала набирать номер старшего коллеги. Но не успела опомниться, как Ларин перегнулся через стойку и нажал на рычаг. В трубке вместо мелодичных звуков тонального набора послышалась тишина. Дашенька. «Я пошутил», — сказал он с улыбкой, — «сегодня не лечу ни в какой Хабаровск. А вы всегда такая доверчивая?» «Нет», — Даша не на шутку разозлилась, — «я выполняю свою работу». «А когда у вас перерыв, милая?» «Не унимался он, у меня не бывает перерывов». Огрызнулась Даша и с силой припечатала к поверхности стойки его паспорт. — Отойдите, пожалуйста, в сторону, а вы мешаете пассажирам. — Хорошо. Он поднял руки, словно сдаваясь, потом взял паспорт и снова наклонился к ней, но... — Имейте в виду, я буду настойчив. В тот день Даша так и не согласилась выпить с ним кофе, хотя он подходил к ней в течение вечера еще... Наверное, раз двадцать. Оказалось, что Ларин тоже работает в аэропорту, только в другой компании. Занимает должность заместителя генерального директора, о чем он не преминул ей сообщить в первый же день знакомства. И все же и тогда Даша осталась непреклонна. А потом как-то само собой получилось, что сначала она согласилась на кофе, потом на обед, Потом совместные перерывы на работе вошли у них в привычку. В конце концов, Даша нуждалась в человеке, который был бы старше ее и мудрее, который мог бы направить на путь истины, подсказать. По выходным Максим, как все нормальные люди, работал пять дней в неделю. Она даже скучала без него. Привычка приятно проводить время в его компании давала о себе знать. Разумеется, Даша понимала, что ей льстит понимание Ларина, и не только потому, что он занимает недосягаемую в ее понимании должность, он оказался умен, легок в общении, у него на все имела собственная точка зрения, а кроме того, он всегда с интересом слушал и вникал в Дашины проблемы, готов был помочь советам и делом.